Райан Вальд сидел в машине, припаркованной у торца здания на Малой Бронной, и наблюдал за публикой, собирающейся у одного из входов дома напротив. Мало наполненная людьми холодным зимним днем, улица с заходом солнца превратилась в полноводную человеческую реку, разбивающуюся на ручьи, что растекались ко всем гостеприимно распахнутым дверям заведений. Москва никогда не спит. Жители патриарших прудов элитного района города ежедневно ощущали захлестывающие ночные кварталы праздник. Праздник пришёл к ним, сокупировавшим первые этажи их домов многочисленными клубами и общепитом, и остался навсегда, продолжаясь нон-стопом. Шикарные дорогие рестораны на основных улицах, вошедшие во все туристические путеводители, и небольшие камерные бары, пабы, кафе в узких старых переулках, которые неискушённый гость с улицы и не нашёл бы сразу без прямой наводки. Всё это грохотало музыкой, сотрясая мелкой вибрацией стены квартир над ночными клубами. Домило горячим жаром из вентиляционных систем в домах бедолагом, которым не повезло жить над кафе, сверкало яркими неоновыми вывесками в окна и шумело криками и драками посетителей, вываливающихся из заведений на рассвете. Уровень шума и неудобства переходил все возможные границы. Исторический район Патриарших стал самым модным кварталом, многолюдным и популярным местом, в котором забивались до отказа все заведения, а их количество и время работы никому не регламентировалось. Веселился город и в этот снежный хмурый вечер. Медленно тянулись пробки автомобилей там, где проезд был разрешен. В пешеходных частях улицы разодетая публика на ходу высаживалась из машин и ковыляла до ресторанов призывно горящих ярко освещенными окнами. Мокрые хлопья снега летели, бликуя в свете фонарей, и шмякались на лобовое стекло машины Рейнвальда, моментально тая и стекая на капот безвредной лужицей. Следователь включил дворники и несколько секунд удовлетворенно наблюдал, как очищалось стекло. Свет в салоне был потушен, и тени, сгустившиеся внутри, укрывали Райнвальда, делая его незаметным для проходящих мимо людей. Да собственное мало кто интересовался задержавшимся в салоне водителем. Город следовал своему ритму и распорядку, в котором горожане жаждали и же вечерних развлечений, в отличие от сверкающих неоном вывесок ресторанов и танцполов. Заведение, заинтересовавшее Рейнвальда, в плане саморекламы было темной лошадкой. Из плотно занавешанных окон не лился электрический свет, из наружных колонок не ревела музыка, над дверью не сияли буквы, возвещающие о назначении объекта, на самой двери крепилась лишь обязательная табличка с названием юридического лица и скромная, стилизованная под ближневосточную весть надпись «Абадон». Так назывался один из самых элитных частных клубов города – о существовании которого слышали многие, но и редко кто мог похвастаться членством в этом закрытом сообществе любителей БДСМ-вечеринок. Расположенный в старинном особняке, Абадон долгое время был недоступен для журналистов и широкой общественности, и соцсети полнились неподтвержденными сплетнями о разнузданных тамошних гулянках. Клуб попал в поле зрения муниципальных депутатов и неравнодушных граждан. Основатель был вынужден выйти из тени и дать некоторые объяснения в интервью. В светском журнале Dominion вышла статья, которая, впрочем, породила и ещё больше загадок, нежели разгадок. Стоимость годового членства моментально подскочила, как только со страниц Свободной прессы обывателю поведали, что в списке гостей клуба фигурируют известные актёры, музыканты, заезжие знаменитости и прочие медийные лица, миничиуры из заведения и богатейшие люди страны. Имена, понятным образом, не назывались, но все поняли, В Абадон ходят лишь топовые звезды класса А и влиятельные миллиардеры, по словам основателя, не скованные условностями и желающие получать особое удовольствие в особом месте. Сам основатель предусмотрительно сохранил в интервью инкогнито, щеголяя на фотографиях в одежде ведущих мировых домов мужской моды, но неизменно снятый со спины или в маске. В архаичном иврите библейских аналов Абадон, который име демона разрушения и наименования части территории Преисподней, являясь и сущностью, и местом, Абадон выступает в качестве бездны, которая сама правит. Таким образом, наш клуб Филиал Ада на Земле готов принять потерянные души, чтобы извлечь их из раненной сущности. Интриговал основатель, намекая на терапевтический эффект сатанозащитских практик. Рекламу практик сопровождали фото интерьеров, тёмных, еле различимых, и оттого загадочных Раньше Абадон был ангельским созданием на службе Бога, но был изгнан с небес и превратился в демона. В каждом человеке есть созидательные и разрушительные грани, философствовал владелец клуба. Изучать собственные грани предлагалось регулярно. За годовой абонемент стоимостью более полумиллиона рублей или однократно за разовый входной билет в атмосфере полной приватности, роскоши и экстремальных развлечений. Договор с Абадоном клиентами подписывался кровью. Рейнвальд с тоской смотрел на входную дверь клуба. Ко входу подтянулась большая компания, и перед дверью образовалась людская пробка. Следователь вздохнул, поднял повыше воротник короткой светлой дубленки. Он ненавидел, когда ледяные иголки снежинок попадали за шиворот, и вышел из машины на зимнюю улицу. Было уже совсем темно, и свет городских фонарей не добивал сквозь усилившийся снегопад до ниши, в которой скрывалась дверь в клуб. Перейдя дорогу, Роинвольт встал в хвост очереди. Подойдя практически вплотную к стоявшим перед ним посетителям, следователь прислушался. Компания из нескольких ярко накрашенных девушек и двух мужчин в маскарадных масках весело перебрасывалась репликами. Слышался смех. Дверь клуба с периодичностью открывалась и запускала по пару человек. Маленькая красная лампочка еле теплилась, подсвечивая кнопку вызова домофона, когда подошла очередь следователя. Голос, искажённый помехами интеркома, скрипуче произнёс из динамика: "Пароль". "Армагедон", уверенно ответил Райнвальд на только что подслушанное слово. Запищал домофон, и дверь, щёлкнув замком, отворилась. Следователь шагнул внутрь, по утверждению Колумниста Доминиона, в атмосферу безбытия. Поморгав, чтобы зрение быстрее адаптировалось, Райнвальд прошёл через вингеновскую рамку на входе и едва не столкнулся с security. Двое мускулистых охранников выполняли функцию фейс-контроля и проверки билетов. Вы новый? Сам себе кивнул охранник слева. Комната для переодевания направо по коридору. Переодевание. Годнул Бруф Райнвальд. Ну да, пояснил security-следователю условно дурочку. «В сексуальный костюм. Он неодобрительно оглядел одетого в кэжуал Райнвальда. Я бы остался в своём, заметил следователь. Послушно поднимая руки, пока охранник аккуратным и быстрым профессиональным жестом провёл ручным детектором вдоль швов его куртки. "Это тематический вечер", возмутился левый охранник. "Вы можете докупить аксессуары и одежду в лавке. Она сразу за гардеробом. Если вы до него дойдёте", заговорил правый охранник. "Билет ваш позвольте взглянуть". "Я как раз собирался купить его на месте", ответил Райнвальд. "Не успел раньше, очень торопился, только что прилетел с Емайки". Охранники приглянулись. Наверное, такой ответ от смуглого, пошющего от тропическим загаром и свежестью клиента не вызвал у них подозрений. Значит, QR-кода нет у вас, уточнил правый. Вы, пожал плечами следователь. Пройдите сюда, показал направление правый и провёл Райнвальда коротким коридорчиком к стойке администрации, облокотился на стойку и остался стоять под следователя. Девушка-администратор заклацала кнопками на ноутбука, вызывая на экран базу данных. Рейнвальд огляделся. Зона рецепции была решена в тёмно-красных тонах. Бурые кирпичные стены цвета запёкшихся крови вызывали у следователя неприятной ассоциации. Стойка подсвечивалась бордовым же светом, растекавшим из дизайнерских светильников, свисавших с потолка на витых проводах, как пауки из паутин. На столе администратора стоял горшок с цветущей буромалиновыми цветами орхидеи. Рядом лежала маленькая плётка. Девушка в обтягивающем черном кожаном платье, подняв глаза, посмотрела на следователя. Вслед за зрачками, цепляясь к бровям, взметнулись черные щетки наращенных ресниц. «Как ваше имя, говорите?» Накрашенные алой помадой нечеловечески пухлые губы кривились, живя своей жизнью. «Я не говорил, но Максим Райнвальд», — улыбнулся следователь и, сняв куртку, пристроил ее на стул рядом, оставшись в кремовом джемпере. «Вы не член клуба». "Худелен ли менясепшил администратор. Я и не утверждал", согласился Райнвальт. Охранник молчаливо, подпиравший стойку, хмыкнул. "Но я не смогу продать вам билет", потрясла головой девушка. Абадук, стилизованный под дьявольские рога, в тактиве движении задёргал рожками в короткой причёске из вдавленных чёрных волос. "А чего же? Вот деньги, вот я. Не вижу проблемы". Райнвальт невозмутимо наклонился к орхидее и попытавшись понюхать её, не ощутил никакого запаха. Но пригласительный заказывается заранее, воскликнула девушка. Нужно заполнить заявление. Давайте, я на месте заполню, проявил готовность следователь. Приложить две рекомендации членов клуба, оставить ссылку на свои социальные сети. У меня нет социальных сетей. Ренваль с интересом смотрел за спину администратора. На кровавой кирпичной стене был наполён из баллончика рисунок в стиле граффити. Огромный тёмный глаз, заключённый в чёрный перевёрнутый треугольник. Печать Абадона. Нет соцсетей? Губы девушки округлились в мальчиарший пончик, демонстрируя невысказанное, но рвущееся наружу. Оу. Как такое вообще возможно в наше время не иметь аккаунтов в соцсетях? Райнвальд перевёл взгляд на грудь Визави, свободу любиво рвущуюся из кожаного планоплатья, и прочёл именно бейджики над детов на шейную цепочку как колон. Ради вас, Дьондра, я бы с радостью их прямо сейчас завёл, со всей галантностью признался следователь. — Но мне работодатель запрещает. Просто продайте мне билет. — Ну как же так? — стушевалась Диондра. — Мы же о вас ничего не знаем. Кто вы как личность? Адекватный ли? Готовы ли следовать принципам и духу братства? Сможете ли найти общий язык с гостями? Вы вообще, получается, с улицы. Кстати, а как вы вошли? Она в отчаянии посмотрела на охранника. — Назвал пароль, — подсказал тот. — Я о вас тоже ничего не знаю. Но это не мешает мне находить с вами общий язык, — рассудил Рейнвальд. Но, но это же совсем другое. А кто, кстати, ваш работодатель проявил интерес security? Следователь со вздохом залез в карман брюк и вылудив оттуда служебное удостоверение, раскрыл его перед работниками клуба. Ого, выдохнула охранник. Дьондра прочитала содержимое коречек и испуганно воззрилась на коллегу. Его, казалось, забавляла эта мизансцена. Похоже, придётся решать через директора, заключил охранник. Они переглянулись с девушкой. Пошли, что ли, проведу вас в директорский кабинет. Райнвальд убрал документы и, улыбнувшись на прощание Диондре, пошёл за security. Надеюсь, на встречу с директором не нужно докупать сексуальную одежду и аксессуары, спросил следователь, когда они проходили мимо стойки с тематическими товарами. На вешалках висела одежда из латекса, кожи, кружевное бельё, металлические украшения, какие-то нагайки и верёвки и прочие неведомые штучки. в определении которых Рейнвальд затруднился, эротические они или более подходят инквизитору в борьбе с богохульниками. Продавщица демонстрировала какой-то товар паре покупателей, придирчиво выбирающих из нескольких вариантов. Охранник обернулся и, оценив шутку, хрюкнул. «Не-а», — ответил он, — «к директору можно в своем». «Лена, ты совсем дура», — услышал Рейнвальд голос из-за двери. «Зачем вы его ко мне притащили?» Следователь находился в кабинете директора клуба и ждал, когда явится его обладатель, отсутствующий на рабочем месте. Женский голос неразборчиво ответил. В нём Райнвальд признал Джиондору. За время ожидания следователь обошёл кабинет по кругу, но ничего особо примечательного не увидел. Рабочий стол, эргономичное кресло, стулья для посетителей, шкаф с канцелярией ничто не выдавало в этом помещении принадлежности к обители сакса и порока. Так могла выглядеть комната для начальства на любом предприятии или в офисе. Впрочем, на подоконнике стояла заманчивая коробка. Приподняв её неплотно закрытую крышку, Райнвальд обнаружил, что картонка наполнена эротическими игрушками. Брезгливо отпустив крышку на место, следователь отошёл к столу, повертел в руках пульт от телевизора, висящего на стене, неосознанно щёлкнул кнопкой и на экране возник сексуальный эпизод какого-то идущего по цифровому каналу фильма для взрослых. Роин Вайт выключил телевизор и прогулялся до двери, где и услышал возмущение приближающегося директора. В кабинет влетел мужчина среднего возраста и весьма нескромных габаритов, что не отражалось на его энергичности. Странная линия роста и густота его волос навевала мысль о накладке. Толстяк потёр шею, достал из ящика стола бумажный платочек, утёр пот со лба и повернулся к следователю с немым вопросом. Райнвайт снова извлёк удостоверение и продемонстрировал мужчине. "Ага", кивнул тот. "Не соврали. И что же? Следственный комитет так сильно хочет вступить в наш клуб?" спросил он с явным недостатком учтивости в голосе. Следователь сел на стул. "Да вы тоже присаживайтесь. В конце концов, это ваш кабинет", любезно пригласил он директора. Мужчина с удивительной грацией опустился в директорское кресло и закинул ногу на ногу. Максим, если я правильно запомнил, Рудольфович Райнвальд кивком подтвердил. Вы здесь из-за наркотиков, предположил директор и откинулся на спинку. Кресло протестующе заскрипело. Ваши коллеги уже здесь всё обыскали, ничего не нашли. Все официальные проверки мы также проходим в срок. Это была чья-то неумная шутка. Конкуренты, я здесь не из-за наркотиков, перебил следователь. Директор подался вперёд, поставил локти на стол. Его сосредоточился на посетителе, упёршись подбородком на пухлые руки, сложенные в замок. Он мысленно спрашивал себя, что здесь делает представитель Средкома, почему его заранее не предупредили кураторы и стоит ли звонить адвокату, прежде чем отвечать на вопросы. Совсем не хотел наводить панику в вашем благопристойном заведении. Просто хотел посетить вечеринку, и возникли трудности с билетом. Просто посетить? Просто посетить? подтвердил Райнвальд. Впрочем, не совсем. У меня действительно есть некоторый интерес к членам клуба. Хотел посмотреть на контингент, может, увидеть знакомых. Но вы же не собираетесь докучать нашим гостям вопросами, выдохнул директор, его подбородки завибрировали мелкой дрожью. Всё-таки здесь люди собираются для отдыха, релакса, никогда, поклялся Райнвальд. Директор, казалось, принял какое-то решение. Вы подождёте, я сделаю один звонок. Он вышел из кабинета и отсутствовал ровно 5 минут, а когда вернулся, протянул смартфон следователю и сообщил: "Это вас?" "Да", произнёс Райнвальд. "Майор Райнвальд", прозвучал сухой голос, и после утвердительного ответа следователя представился. Если Райнвальд и удивился услышанному, то не подал виду и никак не продемонстрировал ни единой эмоции, как не чился уловить их директор клуба, с тревогой всматриваясь в лицо следователя. Я решил поговорить с вами лично, потому что вас со всех сторон характеризуют как ценного специалиста, человека склонного к сотрудничеству и компромиссам, что мы очень ценим в людях, продолжил голос. Райнвальд чуть крепче сжал телефон. Дело в том, что нам бы очень не хотелось, чтобы вы сейчас тревожили наших раскрепощённых подопечных. В голосе сотрудника ФСБ прозвучала некоторая саркастическая усмешка, ясно дающая понять, как он относится к подопечным. Райнвальд слушал, не перебивая. "Наверное, вы можете подумать, что это телефонный розыгрыш", предположил голос. "Но уверяю вас, всё действительно так. В ближайшее время с вами свяжется полковник Данилов и подтвердит наше участие в судьбе клуба". Райнвальд всё ещё продолжал молчать. "Мне жаль, что, возможно, мне пришлось вмешаться в ваше расследование, но так как направления работы наших ведомств пересекаются в данном месте, я вынужден в первую очередь блюсти интересы своего Снова послышалась лёгкая усмешка, впрочем, понял следователь, никак не направленная на него лично. "Ясно", ответил наконец Райнвальц. В трубке некоторое время было тихо, а потом сотрудник ФСБ заговорил снова. "Мы на самом деле будем благодарны за понимание и содействие. Если в дальнейшем понадобится какая-то помощь от нашей службы, вы можете связаться со мной. Давно пора заканчивать эту конкуренцию ведомств. В взаимопомощи и содружество ключ к государству, всеобщего благоденствия". Хохтнул он. Связь оборвалась. Секунду Райнвальд сидел неподвижно, а затем посмотрел на телефон и вернул его хозяину. Директор клуба настороженно ожидал от следователя реакции. "Ну что же", поднялся со стола Райнвальд. "Без костюмированного наряда прийти на вечеринку было с моей стороны действительно прометчиво. Зайду в другой день", улыбнулся он хозяину кабинета, развернулся и не прощаясь вышел. Директор, собравшись проводить посетителя, выбравшись из-за стола, увидел в конце коридора лишь удаляющуюся спину гостя. Когда Райнвальд уже покидал клуб, позвонил полковник Данилов.